Факсимильное издание. Латинские слова "facs", "simile" означают "сделай подобное". Когда древние рукописи, чертежи, рукописи выдающихся общественных деятелей или писателей издаются точно в таком же виде, как появились на свет в первый раз, это издание называется факсимильным. Цель факсимильного издания Сохранить и сделать доступным читателю редкие, уникальные или особо ценные в историческом или художественном отношении памятники, книги, рукописи и т.д. Факсимильные издания различаются по степени приближенности к оригиналу. Выделяют собственно фоксимильные издания, не отличающиеся от оригинала, и издания фоксимильного типа.